Минут через сорок я устроил перекур. Тут же прямо над головой вырос кончес и насмешливо посмотрел, как я потираю поясницу, прислонившись к сосновому чурбаку. Труд сделал из обезьяны человека. Из меня он человека не сделает. Вы против Маркса? Я показал ему ладони, натертые рукаветкой матыги. Я против мозолей. Пусть ики.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 Но все равно спасибо. Хорошо, предложение остается в силе. И без дальнейших церемоний ушел, будто на сей раз по-настоящему обиделся. Я снова взялся за матыгу и изливая в работе свою бессильную ярость. Еще через сорок минут стена была кое-как восстановлена. Занимая инструменты в сарае за домиком, я обогнул угол клонады. Кончес сидел под ней мирно читая греческую газету. Готово. Благодарю вас. Я сделал последнюю попытку.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 Разделился. В ванной принял душ из морской воды. Сердцем я понимал, что он хочет мне внушить. Я и не пара просто потому, что не пара, а не потому, что она играет роль призрака, шизофренички, еще какой-нибудь. В некотором смысле я только что получил последнее предостережение. Но человека с наследственной склонностью к азартным играм предостерегать бесполезно. После душа я, не одеваясь, растянулся на постели и уставился в потолок. Лицо Жули, изгибы ресниц, тепло ладони, губ, невыносимо краткое касание плоти в момент поцелуя, плоти ее сестры, увиденной вчера. Вот Жули входит сюда, ко мне в комнату. Вот она в соснах. Тьма, иступление, притворный отпор. Я превратился в сатира, но вспомнив, что с ним вчера приключилось, сознал наконец смысл ночного морока античных богов, умерил свой пыл и прикрыл ноготь. Я уже чуть-чуть научился терпеть.